Я не принадлежала ни одному мужчине, не могла бы быть пифией в Дельфах, могла бы обнаженной питою попирать бронзовый треножник святилища где жрецы, облокотись на кожу пифона, шепотом вопрошали невидимое божество. У меня каменное сердце, но оно похоже не на те таинственные валуны, которые приносит море к подножию утеса Хентлинап в устье Тисы.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 Так говорила эта страшная женщина. Халат, распахнувшийся от ее движений, открывал ее девственный стан. Она продолжала. «Волчица для всех! Я стану твоей собакой!» «Как все изумятся!» «Нет ничего приятнее, чем удивлять глупцов. Ведь это совершенно понятно. Кто я? Богиня?» «Но ведь амфитрита отдалась циклопу. Кто я? Фея?» Но Ургела приняла к себе на ложе восьмирукого бугрикса, полумужчину-полуптицу с перепонками меж пальцев. Кто я, принцесса? А у Марии Стюарт был Ритча. Три красавицы и три урода. Я превзошла их, ибо ты уродливее их любовников. Гуинплен, мы созданы друг для друга. Ты чудовище лицом, а я чудовище душою. Оттого-то я и люблю тебя. Пусть это моя прихоть. А что такое ураган? Ведь он приход ветров, между нами космическое сходство, и ты, и я моба дети мрака, ты лицом, а я душой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 «Царица, влюбленная в Афта, мужчину с головой крокодила. В честь его она воздвигла третью пирамиду. Пентесилия полюбила кентавра, носящего имя стрельца и ставшего впоследствии созвездием. А что ты скажешь о бане австрийской?» Уж до чего дурен был этот Мазарини? А ты некрасив, ты безобразен! То, что некрасиво мелко, а безобразие величественно, некрасивая гримаса дьявола, просвечивающая сквозь красоту, безобразие изнанка прекрасного. Это его оборотная сторона. У Олимпа два склона. На одном залитом светом мы видим Аполлона, на другом во мраке Полифема.